60. Бам! Одна банка равиоли ударилась о другую, звук сильно отдавал лильи в уши, хотя она и сделала себе беруши, использовав немного наполнителя из подушки на кровати. Бам! Сначала она несколько раз промахнулась, то, попав в руку, державшую отвертку, которую нашла в коробке, то просто ударила прямо в воздух. Бам! Но потом она не промахнулась ни разу. Теперь она была похожа на станок на автопилоте. Она закрыла глаза, хотя смысла в этом не было, и занесла руку с консервной банкой, которую держала так, будто это было копье. Затем Эрен со всей силы ударила по другой банке, содержимое которой до этого она вынула и расположила ее над ручкой отвертки. Бам! Уже прошло несколько часов с тех пор, как все вокруг нее почернело. Время мчалось невероятно быстро, и уже совсем скоро Милвох начнет свою адскую игру. Бам! И к тому же эта темнота, удушающая темнота, которая подползала все ближе к ней. Было даже темнее, чем в зимнюю ночь, с маской для глаз и опущенными, не пропускающими свет шторами. И она, честно говоря, не знала, как долго сможет выдержать все это, прежде чем сдастся. Мысль об этом пугала ее больше всего — О том, что в конце концов она все равно превратится в безвольное существо, способное только лежать на полу в позе эмбрионы и дрожать от страха. Если это случится, то все будет кончено. Если он выведет ее из игры, то поле останется открытым, и задолго до того, как остальные успеют понять, что он задумал, будет слишком поздно. Бам! Она все еще не оправилась от убийства Эстер Лангрен, невинной маленькой девочки, которой пришлось пережить больше, чем любому другому за всю жизнь. Она не обсуждала это с остальными сотрудниками отдела и только сейчас осознала это сама. Но гнев из-за судьбы Эстер заставил ее пойти на все, чтобы остановить его. Понтус Милвох, это не мог быть кто-то другой. И все же она не могла до конца поверить в это. Его возвращение в квартиру было одним из самых неожиданных моментов во всем этом расследовании. Оно в целом было полно неожиданностей. То, как преступник возвращался на место преступления, она видела бесчисленное количество раз. Но вернуться в свой дом, в собственное укрытие после того, как оно было обнаружено полицией, это было неимоверно странно. Она кричала ему, чтобы он остановился, но большие гвозди продолжали пробивать заднюю стенку шкафа, и как только пистолет для гвоздей наконец умолк, то почти сразу послышалась работа шуруповерта, а после него циркулярной пилы, которую он распиливал одну доску за другой. Ему потребовалось два часа, чтобы превратить свое бывшее убежище в тюремную камеру без входа и выхода. После этого наступила тишина — А еще через некоторое время он выключил главный рубильник, после чего свет погас. Компьютер, мощная люстра на потолке — все было обесточено. Все. Бам! Как только до нее дошло, что нет никакой возможности выбраться, ее охватила паника. В полном отчаянии она начала кричать, оставалась надежда, что какой-нибудь сосед услышит ее, и она не закрывала рот, пока не сдались голосовые связки. Только после этого ей удалось взять под контроль эмоции, и когда дыхание пришло в норму, она смогла придумать план действий. Бам! Это была уже третья банка равиоли, которую она испортила. Две предыдущие сломались, когда она стала бить банкой прямо по рукоятке отвертки без какой-нибудь защиты, и каждый раз ее еще и обливала томатным соусом. Но, по крайней мере, она не видела себя в этот момент из-за темноты. Бам! Первое, что она сделала, это оторвала полоску простыни с кровати и обернула ею левую руку, чтобы остановить кровотечение, возникшее в результате попавшего в нее гвоздя. Именно в тот момент, когда она наконец смогла успокоиться, боль начала давать о себе знать. Жгучая острая боль, которая распространилась сначала по запястью, а потом и вверх по предплечью. Затем она стала ощупывать все предметы вокруг. Оказалось, что и шкаф, и стена, выходящая в спальню, были продырявлены таким количеством гвоздей и шурупов, которые удерживали на месте балки, что ей потребовались бы недели, а может быть и целый месяц, чтобы проделать достаточно большую дыру и получить возможность выбраться наружу. Проделать отверстие поменьше, чтобы дотянуться до розетки, тоже не имело никакого смысла, ведь электричество было отключено по всей квартире, Вот почему она распласталась именно у стены, обращенной к ее квартире. Прямо над плинтусом она обнаружила распределительную коробку, выкрутила отверткой винтики и вытащила из нее все внутренности. Теперь в стене образовалась дыра глубиной в несколько сантиметров, и, просунув туда руку, она поняла, что стена сделана из кирпичной кладки. Поэтому она нацелилась на раствор между кирпичами, в который все глубже и глубже входила отвертка. по крайней мере, поначалу. Но по итогу то, что не должно было занять больше часа, по ее ощущениям, заняло вечность. А когда она до натерла правую руку о края консервной банки, то пришлось забинтовать и ее тоже. Сил оставалось все меньше, и скоро она уже будет готова сдаться. Несмотря на все нанесенные удары и на раствор, который ей удалось расковырять, Кирпич внутри стены отказывался поддаваться. Это наверняка имело свое объяснение, но она была слишком уставшей, чтобы иметь возможность анализировать хоть что-то. Она слишком устала двигаться куда-то в неизвестность и в пятисоттысячный раз собираться с силами, чтобы нанести еще один удар. Бам! И снова получилась лишь дыра. Несмотря на то, что она использовала старую банку в качестве защиты, приложив ее к ручке-отвертке, равиоли выплеснулись прямо на нее, и на этот раз что-то внутри нее как будто лопнуло. Она с силой швырнула банку на пол и в ярости начала голыми руками долбить отверткой по стене. Служившие бинтами полосы ткани довольно быстро сползли у нее с рук, и раны стали еще сильнее кровоточить при контакте с рифленой поверхностью рукояти отвертки, которая становилась все более липкой от крови. Боль была на грани той, которую она способна выдержать, но ничто по сравнению с разочарованием после всех тех часов, которые были потрачены абсолютно зря. Нереальная боль и все более безнадежная борьба. Ничто из этого не остановит, милвоха. Звук был такой, как будто сломался зуб. Едва заметный щелчок, не больше, ни меньше. Но для Лилии этот звук был чем-то абсолютно новым. Ведь он мог изменить все. Она отложила отвертку и вытерла руки о штаны. Затем просунула одну руку в отверстие в стене и ощупала кончиками пальцев края непослушного кирпича. К сожалению, по сравнению с прошлым разом большой разницы она не почувствовала. Значительная часть штукатурки, конечно, исчезла, но только когда она провела кончиками пальцев по поверхности кирпича, то нашла объяснение послышавшемуся ранее звуку. Несомненно, трещина была тоньше волоска, и все же она совершенно точно нащупала ее ногтем, она зигзагом шла вниз по кирпичу. Она попыталась ухватиться за края кирпича, но он сидел очень крепко, так, будто последние несколько часов ее стараний вообще ничего не изменили. Она снова взяла отвертку, поместила ее наконечник в середину трещины, а свободной рукой потянулась за еще одной банкой равиоли со склада под кроватью, а затем ударила ею по ручке отвертки. На этот раз она не прилагала много сил и просто нанесла легкий удар. Большего и не требовалось, чтобы отвертка расколола камень и исчезла в стене, которая словно внезапно превратилась в сливочное масло. Она просунула руку внутрь и почувствовала, что кирпич раскололся настолько, что она может вставить пальцы в образовавшуюся щель. Кроме того, одна половина кирпича теперь еле держалась в стене, и она наконец-то смогла без особых проблем вытащить ее. Однако другая половина сидела очень крепко, и еще через полчаса бесплодных попыток она сдалась. По-видимому, именно на ней лежал вес всего дома. Она нашла кабель, который тянулся к распределительной коробке, находившейся под письменным столом, и вставила контакт в отверстие. Затем она попыталась сунуть туда правую руку, но значительно продвинуть ее вглубь отверстия не получалось, как она не пыталась. Она опустилась на пол и подумала, что сейчас ей до безумия хочется просто закрыть глаза и позволить усталости взять верх над ней и ее телом. Никто не сможет обвинить ее в том, что она не перепробовала все, что могла. Скорее всего, она заснет уже через несколько секунд, и, возможно, ей приснится что-то очень приятное, а в это время вполне возможно кто-то из ее коллег догадается, что она находится именно здесь. По крайней мере, так было бы в ее прошлой жизни. Жизни, полной наивного принятия желаемого за действительное, в которой она не знала об очень многих вещах и все еще делила постель с Хампусом, и ей никогда бы даже в голову не пришла идея поджечь клуб, где собиралась компания неонацистов. Жизнь, в которой она давно бы сдалась, направила бы всю свою энергию на зализывание ран и стала бы просто ждать и надеяться, что все как-нибудь уладится само собой. Но это жизнь, которой больше не существует, и той Ирен больше нет. Она поняла это только сейчас. Еще несколько недель назад этот процесс был запущен, и ее прежнее «я» начала исчезать и становиться все более расплывчатым. Процесс этот был весьма болезненным, и она чувствовала себя какой-то потерянной. Но теперь она ясно увидела, какой стала. Здесь, на липком полу, в кромешной тьме, она увидела это яснее, чем когда-либо. Она стала ощупывать одной рукой другую. Через минуту решение было принято. «Это будет левая рука». Во-первых, на ней уже была большая рана от гвоздя, а во-вторых, она все же использовалась гораздо реже, чем правая. После этого Ирэн встала, нащупала в темноте кровать и оттащила ее от стены. Когда кровать была поставлена вплотную к внешней стене, Лилия легла на живот, уперлась обеими ногами в край кровати и просунула левую руку как можно дальше в отверстие в стене. Она была сильной, это она осознавала. но быть просто сильной в данном случае будет недостаточно. Ей нужно будет использовать такие резервы организма, о которых можно только догадываться. Ей нужна сила, достаточная, чтобы поднять машину, как если бы под ней оказалась ее дочь. У нее не было дочери. Но у нее была Эстер Лангрен. И мысль о девочке заставила Ирена оттолкнуться ногами с такой силой, что рука протиснулась вглубь стены еще на миллиметр. Она не знала, сможет ли продвинуться еще хоть чуть-чуть, но у нее не было выбора, и она продолжала прижиматься к стене, пока не услышала какой-то странный звук, как будто рука оказалась сломанной в каком-то месте. Безумная боль со всей силой пронзила ее руку и передалась в остальную часть тела, когда костяшки четырех пальцев оказались прижаты друг к другу до предела. Сломанная рука, казалась горела изнутри, И все же она надолго запомнит не пронзительную боль, а послышавшийся хруст хрящей и костей. Она сделала небольшой перерыв и попыталась понять, как чувствует себя рука. Если напрячься, то еще получалось немного пошевелить средним, указательным и большими пальцами, но мизинцы и безымянного пальцев она не чувствовала совсем, и, возможно, уже никогда не сможет восстановить в них подвижность, и они будут просто висеть на руке, напоминая ей об этой самой минуте. Она лежала там и чувствовала себя разделанной куриной тушкой. И все же, согнув руку в локте, она, как ни странно, не почувствовала усиления боли, Вероятно, та уже достигла своего абсолютного максимума. Или это эндорфин, наконец, начал поступать в кровь, так как рука все больше начала напоминать бесформенный комок, который, впрочем, удалось пропихнуть через отверстие в стене. Она сделала это! Она смогла! Она несколько раз глубоко вдохнула и попыталась ощупать небольшое пространство между кирпичной стеной и стеной ее квартиры. Оно оказалось размером в несколько сантиметров. Слева она нащупала деревянную балку, а прямо под ее рукой лежал провод и ждал своего часа. Прямо перед ней оказалась старая изоляция, которую она легко смогла сдвинуть в сторону. Она надеялась, что внутренняя часть стены ее квартиры будет состоять из старого раствора и сухого тростника, но там оказалось что-то похожее на гипсокартон, скорее всего, в девяностые делали ремонт в квартире. К счастью, отвертка достаточно основательно продырявила его своим кончиком, и она смогла отковырять кусочек за кусочком большим и указательным пальцами. Когда дыра стала достаточно большой, и дневной свет из ее спальни начал просачиваться через нее, Ирен на некоторое время даже забыла о боли и выдавила из себя радостный возглас, но по итогу послышался только глухой хрип. Провод удалось относительно легко протолкнуть через отверстие в ее спальню, так же, как и руку, и когда она максимально прижалась к стене так, что все предплечье оказалось просунуто через отверстие в стене, Она могла не только согнуть руку, но и найти розетку и вставить в нее контакт, после чего зажглась настольная лампа в комнате Милваха, а компьютер начал загружаться».